Глава пятая Лёша делает заказ для нас двоих. Я люблю уступать мужчинам в мелочах и поэтому довольно киваю на его выбор. Сажусь рядом на мягкий диванчик и целую его в щеку, проводя горячим дыханием по скуле. Лёша тоже не промах и порывисто разворачивается и успевает поймать губами мои губы. все таки он очень хорошо запомнил это место и воспоминания бьют в голову. «Ты перепутал меня с десертом». Смеюсь и ускользаю в сторону после сладкого поцелуя, а сама не могу сдержаться и сравниваю его с порывистым хозяйским касанием Константина. Мне ближе второй вариант. Но это ничего не значит, если мужчина сперва забыл такую мелочь, как очаровать меня. «Оу, какое кольцо!» Леша замечает кольцо Константина, которое я ношу на среднем пальце левой руки. Красивое. У него дергается глаз, и я понимаю, что купленное им кольцо проще. Мне чертовски интересно увидеть его. Я видела только коробку, которую он быстренько захлопнул, когда я акцентированно стукнула каблуком. Я почти подошла к нему со спины, но вовремя поняла, что Леша меня не замечает и, видимо, репетирует торжественную речь. Или молится над кольцом. Оно старая. Да, не видел раньше. Ты вообще мало что у меня видел. Смотрю с тягучим вызовом и вижу, как он поспешно сглатывает. Кадык так и ходит. Официант что-то долго. Официант как будто слышит мою фразу через дверь и тут же появляется с подносом. Мы с Лёшей отвлекаемся на постороннего человека, а потом на пустую беседу за едой. Лёша мне нравится. Он милый и умный, хотя со мной ум ему отказывает. Но с ним не приходится изображать заинтересованность в разговоре. Да, его бывает сносит, как почти всех мужчин. когда они неожиданно забираются на трибуну и начинают вещать. Но в Лёше много обаятельных мелочей, особенно когда он снимает пиджак, как сейчас. У него красивые дьявольски прорисованные руки, мышцы буквально бугрятся и пышут молодой силой. Ему чуть больше тридцати, и он этими руками может стол пополам переломить. Он умеет хрипло и сексуально говорить, понимая, как это действует на девушек. А еще он успешен и поэтому всегда свеж, выбрит и немного помешан на дорогих костюмах. «Ты сегодня вечером свободна?» «Да, ты же знаешь», – протягиваю ладони, поправляя воротник его белой рубашки. «Ты спрашивал вчера. И я сказала, что всегда найду время для тебя». Польщен. Он усмехается, чтобы это не звучало пафосно и продолжает. Мне звонил риэлтор. Появился отличный вариант, и я хотел бы заехать взглянуть. Со мной? С тобой, Лис! Мне интересно, что ты скажешь. Правду. Киваю с улыбкой и замечаю, как его взгляд уплывает на мои губы, которые я чуть закусываю. Я разбираюсь в недвижимости, так что. Твой риэлтор будет не рад. Мы поедем вдвоем. Мне оставили ключи. О, интересно. Это наступление. Он наконец-то решился и придумал, как увести меня в укромное местечко и поставить вопрос ребром. Я пару раз бывала у него в квартире, но потом, когда наши отношения стали переходить в романтическую плоскость, перестала заглядывать на огонек. И это было очень легко объяснить. Он там раньше жил с другой девушкой, с которой я близко знакома. Так что неприятный осадочек сыграл роль оберега и логического объяснения. На чьей поедем? На моей. А кто сядет за руль? Заканчивай, лис. Ты и так единственная женщина, которой я позволяю называть себя малыш. Это же смешно. Я счастливо улыбаюсь и провожу ладонью над его головой. Особенно, когда ты стоишь, а не сидишь. В нем метр девяносто с чем-то. Эталонный малыш. После Леша ведет меня к своему внедорожнику и галантно распахивает дверцу. Дорога занимает минут пятнадцать, мы даже не покидаем центр, но спускаемся к улицам поспокойнее, которые отвоевали у города пятачок завидного благополучия. Две современные высотки нависают над дорогой и уводят взгляд высоко наверх, ослепляя солнечными бликами панорамных окон. Мне же теперь интересно, на каком этаже Лёша выбрал квартиру. Я придумала себе новое развлечение и сравниваю его с Константином, который забрался аж на двадцатый. Такой результат будет сложно перебить. Тут-то этажей всего. Сколько этажей? Спрашиваю у Лёши и замечаю, что верхние квартиры отделаны по-другому. Чёрный камень и вынесенные чуть вперёд балконы. «Двадцать». Ещё интереснее. «А на каком этаже вакантная квартира?» «Двадцатый». «Естественно». Лёша берёт меня за руку и уверенно ведёт вперёд. К своей мечте, как мне кажется. Он сам не замечает, как ускоряет шаг, когда цель становится ближе и ближе. И он крепко обнимает меня в лифте, стягивая крепкие руки вокруг талии и порываясь поднять на руки. Лёша, И юбка!» Шепчу и отбиваюсь. «Она очень короткая, не надо!» и «Я должен перенести тебя через порог!» Он прикалывается и не хочет сдаваться так быстро. А вдруг квартира ужасная? Ты так потянешь спину, пока найдешь жилье. Ты же пушинка, крошка. Вот и отлично. Думай так дальше и не подходи ко мне. Не разочаровывайся. Я черчу резкую полосу между нашими телами, но парень, естественно, принимает это за вызов. Леша резко надвигается и подхватывает меня молниеносным выпадом. Раз, и я в его сильных руках. Он держит меня за талию и чуть-чуть приподнимает, чтобы наши лица оказались на одном уровне. И он такой довольный, что в его глазах танцуют искорки чистого счастья. Он меня заражает своим легким настроением, и я ласково его целую, приоткрываю рот и позволяю ласкать меня языком очень нежно и тягуче. Думаю, он мужчина-прелюдия. Будет гладить, массировать или распалять грязноватыми разговорами, а потом глубоко и чувственно возьмет. Никак, Константин. Леша, наш этаж. Указываю на створки, которые успели раскрыться за его спиной. Можешь перенести меня через порог лифта, а потом я хочу на землю. Почему ты такая капризная? Избаловали. Он кривится на мою шпильку. а потом делает, как я попросила. Выносит из лифта и ставит на каблуки. Нам направо, подсказывает Лёша и ведет меня дальше по белому коридору с ковровыми дорожками. Так, не то. А, вот она, прямо. Он достает ключи из кармана пиджака и отщелкивает два замка один за другим, после чего открывает дверь и склоняет голову на манер швейцара. «Не вздумай!» Я выставляю указательный палец, потому что прекрасно вижу по его развеселым глазкам, что он удумал. «Нет, Леша, нет!» «Я бы осталась на месте, если бы это было настоящее «нет!» «Но я делаю еще шаг и угадываю, как Леша надвигается и успевает подхватить меня в последнее мгновение!» «Он все-таки переносит меня и через второй порог!» из-за чего рад так, словно выиграл олимпийскую медаль. Он ловко перехватывает меня, удерживая одной рукой, а второй прикрывает дверь. Мы вдруг оказываемся в полной темноте и тишине, где слышно лишь наше сбитое общее дыхание. — Тебе нравится издеваться надо мной? — неожиданно прямо спрашивает Лёша. — Да, Лис? —